Глава тринадцатая Во сне Лилия смотрела на неторопливо проплывающую водную гладь под квадрокоптером. Двигатели гудели убаюкивающе. Кай что-то тихо объяснял Лилай. Мысли унесли Лилию вдаль. Она снова сидела за учебником в руках. Рядом были дружелюбные старики. А Лилия смотрела на что-то высчитывающего Серга и гадала. как к нему относится? Лилия улыбнулась воспоминаниям того дня. Теперь она не сомневалась, как относится к Сергу. А в тот день ее мучили сомнения. Девушка моргнула и вздрогнула. Она стояла на небольшом, но царственном балконе. Внизу, в гигантском атриуме, стоял большой стол, но за ним никто не сидел. У стен... Под кругом балконов стояли люди и нелюди. Они явно были богато одеты и обладали властью. От многих исходила такая магическая мощь, что у Лилии душа сжалась. Но девушка взяла себя в руки и, выставив защиту на максимум, посмотрела на подол своей длинной юбки. Она не ожидала, что ее потрепанная одежда и обувь изменятся. На ней было нежно-голубое платье и легкие босоножки белого цвета на небольших каблучках. Руки были наманикюрены в нежный голубой цвет. Прикоснувшись к волосам, она поняла, что они уложены в замысловато переплетенную прическу. Сзади она почувствовала его присутствие. Он ее обнял и осторожно поцеловал в шею. «Я люблю тебя, мышка моя!» «Еще в тот день, когда мы познакомились, я понял, что ты для меня особенная!» Прошептал серг и снова поцеловал ее в шею. «Нет!» — прошептала Лилия и прижала его руки к себе. «Это я люблю тебя!» «Странный парень со смазанным гримом!» Народ внизу загомонил. Явно те, кого они ждали, появились, и некоторые слева раступились, пропуская процессию людей и нелюдей к столу. Первым шел красавец-мужчина в скромной одежде. Ему было лет 35 по земным меркам. Но взгляд у него был настолько властным, что Лилия поняла, он тут главный. За ним шел явно его родственник чуть старше, сыном, державшимся позади него. «Это император Вестерна и его брат с наследником, господин герцог Энтернийский. За ними главы крупнейших секторных государств», прошептал Серк. «Ты должна быть тут. Кое-кто должен убедиться, что я могу с тобой связаться и, следовательно, с тем, кто теперь ваш друг. Это встреча на высшем уровне». Тут решается судьба одного ложного непознанного и его соратников. Грядут великие события. И ты, и твоя родственница, и этот странный сын непознанного вы, впрочем, как и я, и многие другие, станем частью этих событий. «А это кто?» – пробормотала Лилия, увидев, как в зал вошли две девушки, и многие склонились перед ними даже больше, перед императором. Сводные сестры, герцогини тьмы и света. Они очень великие личности. Их перерождение ждали все. А вот и те, кто с ними подружились. Кое-кого ты даже знаешь. Вслед за сестрами вошли три девушки. Одна рыжая в одежде хранительницы мира, одна на вид простая смертная, Одетая в брюки и рубашку, а третья вызвала у Лили желание кинуться к ней и обнять, сказать ей, что они живы, но Серг удержал ее в своих объятиях. Она все равно тебя не увидит, произнес Серг и указал пальцем на старика в простых белых одеждах, стоявшего на балконе напротив. Главное, что тебя видит Саныч. Лиля раскрыла рот и, с трудом его захлопнув, заставила себя улыбнуться старому знакомому. Он изменился, но она его узнала. Его глаза были как поток времени и содержали в себе мудрость миллионов лет существования. Лиля опустила глаза и потом только заставила себя помахать рукой Санычу. Он в ответ улыбнулся и даже подмигнул. — Я кое-что предпринял, — услышала Лилия его голос у себя в голове. — Так вы быстрее выберетесь из того мира, но вам придется проявить силу воли и твердость духа. — И передавай привет моему сыну. Вы, похоже, подружились. — Передам. И, поверь, я все сделаю, чтобы помочь тебе в твоих планах, — пробормотала Лилия. Серк развернул ее к себе и заглянул Лилии в глаза. Он склонился и в первый раз страстно поцеловал ее. У девушки подогнулись ноги от первого в ее жизни поцелуя, но Серк удержал ее, крепко прижав к себе. «Помни, что бы ни случилось, я всегда буду любить только тебя, так что будь осторожнее там». Прошептала серп, и Лилия открыла глаза и услышала отборный мат от Кая. — Чёртова железяка не слушается меня! — поняла из ругани Кая Лилия и, подойдя к сестре, положила руку на плечо приятеля. — Пусть будет так. Я видела твоего отца. Он передал тебе привет и сказал, что кое-что предпринял, чтобы мы ускорились, и выбрались из этого мира. Сказала она Каю, и тот с изумлением заглянул в глаза Лили. «Ты знакома с ним?» — пробормотал он. «Саныч объявился!» — изумилась Лилая. «Ты тоже с ним знакома?» «Он же умер!» — почти возмутился Кай. «Он мертвый непознанный и не мертвый!» Его истинное тело лежит в особой усыпальнице, а он находит себе тела людей и становится Саночем. «Мне, по крайней мере, так Серк рассказал», — попыталась объяснить ситуацию Лилия. «Да кто такой этот Серк? Может, объясните?» — изумленно спросил Кай. «Да это первая любовь нашей Лильки. Помнишь, я тебе уже как-то говорила о нем?» — объяснила Лилая. И по совместительству он молодой высший, только перешедший на этот уровень развития. «Ох и нахлебаешься ты с этим высшим! Они же все такие, что неприятности и приключения живут с ними в обнимку, особенно с молодыми высшими. Правда, я только с рожденными высшими дело имел и не знал, что ими можно стать», — проворчал Кай. и, проверив панель управления, убрал с нее руки. Все, на автопилоте летим к острову мутантов. Может, оно и к лучшему, но чур там магии по минимуму, а оружием нашим по максимуму. А то они нас быстро скрутят. Для них мы воплощенное зло и враги номер два после непознанных. Кстати, я видела великий герцогинь. — обрадовала Лиля сестру, которая фанатела от сестер. — Да ну! И как? И что? А кого еще ты видела? — тут же спросила изумленная Лилая. — Императора Вестерианской империи! — города ответила Лилия и насладилась изумлением сестры и квадратными глазами Кая, который уже знал из рассказов лилаи то и насколько был наделен властью во Вселенной. «Видимо, скоро опять схлестнутся», – пробормотал Кай, и Лилия ему молча кивнула, подтверждая правоту Кая. К острову они подлетели глубокой ночью, и квадрокоптер приземлился среди еще пяти таких же. На посадочной площадке было много боевых квадрокоптеров, но несколько из них были закопченными, Их борта были чем-то пробиты. Троица подождала нападение мутантов несколько минут, и, поняв, что квадрокоптер вернулся на посадочную площадку по общей команде и их хватать никто не будет, выбрались из транспорта и перебежками покинули посадочную площадку. Возле взлетно-посадочной площадки огромного размера не было забора, не было охраны. Были только разросшиеся кусты, в которых и спрятались друзья. Кай пытался что-то рассмотреть там, где были немного освещенные здания, но понял, что они слишком далеко. Там ходили мутанты, опять одетые в белые одежды. Шлемы с масками они не снимали. Но при этом двигались мутанты спокойно, явно занимаясь привычным делом. А позади троицы. За зарослями кустарника начиналась пустыня, и были видны горы за пустыней. Древний город был окружен забором из проволоки, переплетенной так, чтобы даже мышь за забор не смогла залезть. Сам город состоял из четырех стен гор, соединенных одним строением в центре. Это строение обрушило свою крышу внутрь. У забора стояли три строения. Кай сразу разделил их на казармы и исследовательские лаборатории. В казармах было темно, а вот в лаборатории явно продолжали трудиться мутанты. Кай поманил девушек за собой и, приложив палец к губам, сделал страшное лицо, и обе девушки понимающе кивнули. Сестры понимали, что они находятся на территории противника, и им очень не хотелось. привлекать его внимание. Девушки старались остаться незамеченными и крались к лаборатории за Каем, а тот надеялся проникнуть на территорию древнего города через узкую калитку в заборе у лаборатории. Она явно не была заперта. Троица подползла к лаборатории, и Лилия, не удержавшись, приподнялась и заглянула в окно. В белой комнате у приборов работали пять мутантов. Один вбивал какую-то информацию в компьютер, а четверо рассматривали картинку на мониторе, и Лиля, схватив проползающего мимо Кая, дернула его за воротник и жестами показала, чтобы он посмотрел на монитор. — Это и есть то, что мы ищем? — едва слышно спросила она. Кай увидел изображение на мониторе и медленно, борясь с изумлением, отрицательно покачал головой. «Они все-таки создали это!» Едва слышно прошептал он восхищенно и потянул девушек к калитке. Пробравшись на территорию города, они скрылись в первом попавшемся неразрушенном здании, и девушке дали пару минут Каю справиться с изумлением. «Что это было?» — спросила Лилия. Еще тогда, непознанные со стороны моего отца, они хотели заточить этого лживого, непознанного в темнице. Они уже собирали ценные кристаллы, самые мощные, хоть и небольшие, а еще искали искры звезд, те, что хранили в себе настоящую энергию, что вырывается, когда Вселенная зарождается. Они нашли семь искр, Тогда-то этот лжец и устроил ту битву. Он боялся, видимо, что его и его приспешников запрут навсегда в темнице. В той битве, по большей мере, из-за меня погиб мой отец, Саныч. А его сестра Лютик, она психанула и устроила такое. Если она меня встретит, то выпорет до смерти. Не простит гибели братишки. «А почему мутанты смотрели на изображение этого артефакта?» – спросила Лилая. «По легендам, что я читала, в том мире, где мы искали информацию о планете Гим, ложный, непознанный, заперт, и ключи спрятаны по всей Вселенной. Они, видимо, нашли одно хранилище, но не могут отсюда выйти, а их союзники туда войти, точнее, в тот мир. У того мира есть хранительница – и она изолировала весь мир туда даже из космоса не сядешь видимо она и об этом позаботилась рядом с герцогинями тьмы и света была девушка в платье хранительницы миров милая такая рыжая и вроде нормальная может это она предположила лилия и почесав голову добавила полцарства за ванную шампунь да — согласилась Нелилая. — Помыться бы, переодеться бы в чистое и вообще выбраться бы из этого мира. Там такие события назревают, а мы тут. Грязнули сто процентов. «Ладно — Ладно, — вздохнул Кай, тоже почесав голову. — Пошли, найдем то, что нам нужно, и, наконец, выберемся из этого проклятущего мира. Но так, чтобы мутанты не сумели выбраться, А то обязательно какую-то пакость устроят и нам, и моему отцу. Они пробрались к центральному зданию уже на рассвете. Город был почти разрушен. Целых зданий было несколько штук, остальные как будто побывали в землетрясении с ураганом. А центральное здание только лишилось крыши, но троица замерла на пороге этого здания. Оно больше всего походило на храм. В центре большого зала было пусто. Слева и справа было по двенадцать дверей, ведущих вглубь здания. И Лилия была уверена, что и вниз под здание. Но входить они не рискнули. На полу валялись давно сгнившие тела мутантов в их когда-то белоснежных костюмах. Они были пробиты стрелами, походившими на молнии. И судя по тому, что они все еще не истаили. Энергии в храме было достаточно, чтобы истребить непрошенных гостей. «Предлагаю найти другой вход», – прошептала Лилия. «Тут должен быть другой вход для служителей, для прислуги, а через центральный вход только самоубийцы пойдут». «Согласна. Надо искать черный вход, и я так думаю, то, что нам нужно внизу, под храмом», – согласилась Лилия. Акай просто молча пошел искать другой вход. Они потратили два часа, обходя развалины зданий богатеев и власть придержавших. Храм окружали руины. Они перекрывали проход вокруг храма, но троицы удалось случайно увидеть небольшую дверь под завалом мусора и рухнувшего карниза над этой самой дверью. Неторопливо, чтобы не шуметь и не привлекать внимания, Они откопали дверь и обнаружили, что она не заперта. Коридор был не узким и абсолютно темным, и на магию он не откликался. Темноту не удалось развеять, и Кай резко отдернул Лилаю, попытавшуюся войти в коридорчик. «Нельзя!» – произнес Кай. Лиля, закрыв глаза, попыталась прощупать энергетически слишком плотную темноту. Заклятие абсолютной тьмы. Накладывал профессионал. Не могу нащупать структуру. Такое ощущение, что есть искусственный источник. Кто-то очень не хотел, чтоб в храм проник неважно кто. Это заклятие поглотит душу любого. Неважно, кто туда захочет войти. По-моему, лучше молниевые стрелы, чем это. Может... Чистейшим светом можно ударить. Я одно заклинание могу осилить», — предложила Лилая. «Это все равно, что подойти к главному мутанту и сказать, что он засранец», — ответил Кай и посмотрел, нет ли другого входа и увидел уголок запыленного окна в полуподвальное помещение здания, в которое они хотели попасть. «Девушки». «А как вы относитесь к окнам в подвалах?» «Очень положительно, если это даст нам возможность сделать задуманное». Широко улыбнулась Лилая, тоже заметив уголок окна. «Надеюсь, оно достаточно широкое, чтобы мы пролезли». Над городом, окруженным забором, высоко в небе пролетело несколько квадрокоптеров. От шума их двигателей Лилая вынуждена была замолчать. Потом со стороны аэродрома для коптеров раздался шум и множество голосов, и Кай, не обращая ни на что внимания, поспешил расчистить окно, оказавшееся не широким и не узким, но способным пропустить троицу в здание. Само окно было защищено заклинанием непробиваемости, и открыть его можно было, только изнутри. Но сестры с легкостью справились с защитной магией на окне и, открыв его, поморщились от воня, ударившей им по обонянию. «Защиту дыхания на максимум! И мне тоже!» велел Кай, и как только почувствовал на себе магию Лилая, тут же полез в кладовку, заполненную давно сгнившими фруктами и съестными запасами. Дверь в подсобные коридоры была заперта, но Кай с легкостью ее вышиб и, убедившись, что в полумраке города их не ждут никакие ловушки, пошел за манящим его потоком магии. Он чувствовал, как напитывается его тело магией и как восстанавливаются энергопотоки, поврежденные последним использованием магии. Он вздохнул полной грудью и с ликованием выдохнул в столь пьянящий душу воздух, наполненный привычной ему магией. Она не причиняла боль, а насыщала и восстанавливала тело и мозг, доставшиеся ему. — Тут как в чистейшем источнике магии! — изумленно произнесла Лиля и провела раскрытой ладонью перед своим носом. За ладонью потянулась магическая энергия, переливаясь, всеми цветами радуги. Обе девушки посмотрели на Кая и улыбнулись. У друга волосы стояли дыбом и мерцали от переизбытка магии. Подпитываемся энергией до предела и останавливаемся. Еще не хватало померить от переизбытка, пробручал Кай, пытаясь пригладить волосы, но поняв, что ему это не под силу, он махнул на это рукой, и, подойдя к лестнице, ведущей в темный подвал, послал туда маленький светлячок. — А тебе уже можно? — удивилась Лиля. — Я благодаря переизбытку магии восстановился. Даже мозг почти полностью восстановлен. Мне больше не хочется свернуться в комочек и расплакаться, так что по чуть-чуть буду входить в свою норму. «А спуск нас ждет очень длинный», прошептала Лилая, все еще смотревшая на опускавшийся светильничек. «Я насчитала уже десяток пролетов, а они длиной в пятьдесят ступеней». «Тогда пошли», пожав плечами, предложила Лилия и, взяв сестру за руку, потянула ее к лестнице. Спускались они действительно долго, пролетов оказалось пятьдесят, и внизу их ждала полноценное болото с живыми обитателями и даже красивейшими бабочками Кая на секунду засмотрелся на бабочек обитавших на севере этого мира констатировал что их создатель был истинным творцом и взмахнув рукой развеял иллюзию болота потом осторожно наступил на пол скрывающийся под иллюзорным болотом и понял, что дальше все будет сложнее. Пол был зыбучим и липким. Кай с трудом оторвал от него кончик ботинка и с возмущением посмотрел на уголок оторванной подошвы. Лиля опустилась на колени и постаралась найти структуру магии, использованной на полу, и с трудом выпрямилась. Девушке показалось, что даже воздух внизу был липким. Но Лилая, улыбнувшись, щелкнула пальцами, и на полу появилась домотканная дорожка длиной в несколько сотен метров. Она стала походить на бетон, раскрашенный в домотканную дорожку, и Лилая, аккуратно встав на нее, торжествующе посмотрела на Кая. «Меня этому заклинанию кормилица научила. А ее бабушка эта дорожка не тонет, не разваливается». и не липнет. По крайней мере, еще два часа. Простая деревенская магия. Вот почему деревенские бабушки самые опасные ведьмы, произнес Кай, и, взяв за руку Лилаю и Лилю, пошел по дорожке до небольшого коридорчика, заканчивающегося большой деревянной дверью. Кай не сразу смог открыть эту дверь, потому что она была очень старой. Петли ее давно заржавели, Но когда он ее открыл, то у всех троих вырвался возглас изумления. В центре обширного зала, в сиянии защитного поля и в окружении тысячи аметистов, сияла звезда из кристаллов, в центре которого был пятиугольник с рисунком защитного заклеяния, влиявшего на весь мир. А у защитного поля на обычном деревянном стуле со спинкой сидел один из мутантов. Он был крупным и головастым. От его тела к защитному полю тянулись провода и просто были воткнуты в само поле. При этом провода имели слегка оплавленный вид и время от времени искрили. «А что он тут делает?» – спросила Лилая. «Понятия не имею», – признался Кай. «По-моему, он пытается взломать защиту». предложила Лиля, и, войдя к мутанту, помахала ладонью перед его защитным шлемом и маской. «Не реагирует. Они, наверное, нашли эту звездульку и попытались до нее добраться, но не смогли. И тогда посадили вот это, взламывать защиту. Видимо, это очень медленный процесс. А что будет, если мы его отключим? Он очнется?» спросила Лилая. «Скорее всего, да», – предположил Кай. «Если мы сделаем, как задумали, то эти мутанты истребят обитателей этого мира и пойдут искать скрытые ключи от темницы». «Скорее всего, один-то они точно нашли, а где один, там и все остальные». «Так что нам нужно придумать, как из этого мира выбраться и как этих мутантов остановить».